в Москве. Дом был доходный, высокий, древолюционный, хорошей постройки. Потом я узнал, что здесь жили родственники Мандрештама, своего жилья у него не было. В широком парадном было не очень светло, но я довольно ясно увидел человека лет 30, спускавшегося по лестнице мне навстречу. В руке он держал толстый портфель. Человек был явно чем-то напуган. Сверху низвергался высокий, звонко дрожащий голос Мандельштама. А Будда печатался? А Христос печатался? Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Мандельштаму свои стихи. Это была, по словам Мандельштама, довольно интеллигентная дребедень с которых иногда приходили надоедать. Мандельштам рассердился на неудачного стихотворца еще и по той причине, что в этом вершеплетении была фронта. Мандельштам этого не выносил, во-первых, потому что боялся провокации, а во-вторых, и это главное, он считал, что поэзия не возникает там, где идут наперекор газете, как равно и там, где тупо следуют за газетой неумный автор стал жаловаться на то, что его не печатают. Мандельштам вышел из себя, он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя. Когда я поднялся на указанный мне этаж, Мандельштама уже уперил не было, а я снизу видел, как он над ними крича наклоняется чуклине до пояса. Мне открыла дверь длиннокосная девушка и, впустив меня, посмотрела на меня жалостными восточными глазами. Мандрештам успокоился не сразу. «Почему вы все придаете такое значение станку Гутенберга? Характерным для него певучим и торжественным, при беззубом рте голосом укорял он меня. И мне стало нехорошо от того, что он как бы соединял меня с предыдущим посетителем». Через много-много лет я рассказала о происшествии с Будой и Христом Ахматовой. Анна Андреевна весело рассмеялась. Узнаю Осю.